Стоило Герримонду покинуть зал, как Грестус тут же попрощался со своей дамой и, поймав бокал вина с подноса проходящего мимо слуги, подошел к королю. «Ваше Величество, вы воспитали прекрасного сына», — сказал он. Король с интересом посмотрел на него, не понимая, насколько искренни подобные слова. «У вас действительно замечательный сын», — сказал Грестус. «Поверьте мне, такие аграафы, как Герримонт, давно не появлялись на свете. Он не слушает чужое мнение, не верит слепо словам, и, я в этом абсолютно уверен, не поддается чужому влиянию. Если он решил, он добьется. Сильно, решительно, но в то же время опасно, чревато разрушениями и болью. Такие, как он, способны приносить смерть миру. Короля передернуло, но он тут же вспомнил предостережение сына. — Я знаю, что на самом деле вы боитесь, — неожиданно сказал Грестус. — Но... «Вы ведь хотите, чтобы я все вам объяснил?» Король кивнул. «Тогда давайте поговорим там, где нас никто не услышит». «Идемте», — только и сказал король, жестом запретив своему адъютанту следовать за ними.